Слепое пятно естественного отбора объясняет и множество других вещей. Например, почему вероятность развития рака молочной железы у женщин старше 50 лет несравнимо выше, чем у женщин в активном детородном возрасте 20-34 лет. На протяжении человеческой эволюции женщины, генетически предрасположенные к раннему развитию рака груди, имели меньшей вероятности родить детей и хуже ухаживали за родившимися детьми. А эти дети реже выживали, в результате чего гены, отвечающие за раннее развитие этой болезни, реже передавались потомству. Медовар рассматривает феномен старения как аккумуляцию этих пагубных, неотсортированных природных генов. Но что если ситуация обстоит иначе? И те же самые гены, которые делают нас сильными и здоровыми индивидуумами в 20 лет, начинают убивать нас после 40. Именно такую необычную гипотезу выдвинул в 1957 году американский генетик Джордж Уильямс, который предположил, что определенные гены, которые являются полезными в начале жизни, могут оказывать вредные и даже опасные действия в дальнейшем. Впоследствии этот феномен получил название антагонистическая плеотропия. Плеотропии Называется явление множественного действия гена. Кроме того, Уильям заявил, что естественный отбор на самом деле благоприятствует таким генам. Недавно учеными был выявлен такой плеотропный ген, который отвечает за появление загара у белых людей. Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что у белых мужчин есть вариант гена, который играет важную роль в защите их кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей. Этот ген обеспечивает им красивый загар, но при этом повышает вероятность развития рака яичек. Другой пример. Ученые долго ломали голову над широкой распространенностью гена, вызывающего гемохроматоз заболевания, связанные с повышенной абсорбцией железа и накоплением его в организме в опасно-токсичной концентрации. В зрелом возрасте это приводит к повреждению внутренних органов и развитию серьезных заболеваний. Однако имеются свидетельства того, что носители этого гена более устойчивы к бубонной чуме. Ген гемохроматоза Дает людям шанс пережить чуму, но за счет плохого здоровья в среднем возрасте. С точки зрения эволюции этот ген не только не вреден, но даже полезен, поэтому он остается. Процесс старения полон такого рода компромиссов между выживанием в молодом возрасте и долголетием. И проигравшим, как правило, оказывается долголетие. Более того, эволюция могла способствовать тому, чтобы сделать нашу жизнь короче. В начале 1990-х годов молодая исследовательница из Калифорнийского университета в Сан-Франциско по имени Синтия Кеньюн обнаружила мутацию генов, которая значительно увеличивает продолжительность жизни у уже знакомых нам червей, которых так любят геронтологи. У червей-мутантов отсутствовал ген – DAF-2, который управляет метаболизмом, а точнее рецепторами инсулиноподобного фактора роста, эквивалентного человеческому EIF-1. Киньон обнаружила, что ее лишенные гена DAF-2 черви жили в два раза дольше, чем нормальные особи. Это удивительное открытие стало первым реальным доказательством того, что старение может быть замедлено путем удаления всего одного гена. Кроме того, оно показало, что сигнальный путь инсулина, инсулиноподобного фактора роста, играет центральную роль в процессе старения. И что, вопреки мнению доктора Лайфа и его сотоварищей, чем меньше этого фактора роста у вас в организме, тем лучше. По сообщению Киньон, Продолжительность жизни ее червей-мутантов была эквивалентна 120 человеческим жизням заявление, сделавшее ее героиней газетных заголовков и кандидатом на получение Нобелевской премии. И хотя у людей аналог гена старухи с косой, как окрестила его Киньон, пока не обнаружен, Ее открытие дает волнующий намек на то, что когда-нибудь манипуляции с генами позволят увеличить продолжительность и нашей с вами жизни тоже. Подобная генная терапия удел далекого будущего и, кроме того, представляется весьма маловероятным, что может существовать один единственный ген, обладающий аналогичным драматическим действием на продолжительность человеческой жизни. Если червь состоит всего из 959 клеток, то человеческое тело насчитывает триллионы. Но это открытие также проливает свет на эволюцию самого долголетия. Здравый смысл говорит, что долго черви должны обладать эволюционным преимуществом над своими собратьями, живущими обычный срок. Тогда почему же механизм естественного отбора до сих пор не устранил ген старухи с косой из генофонда червей? Через несколько лет после открытия киньон исследователь шотландского происхождения Гордон Литгоу выяснил причину. Он поселил нормальных червей и долгоживущих червей-мутантов с выключенным геном, дав два в одной чашке, и стал наблюдать за тем, что произойдет. Он был ошеломлен результатами. Всего за четыре поколения все черви-долгожители вымерли. Причина оказалась в том, что эти черви начинали размножаться немного позже, чем нормальные особи. В результате нормальные плодовитые особи очень быстро превзошли в численности и вытеснили своих долгоживущих и медлительных собратьев. Предрасположенность к долгожительству нисколько тем не помогла. Интересно, что аналогичный феномен наблюдается и у долгоживущих людей. Например, у большинства долгожителей из числа евреев Ашкеназия, исследованных Ниром Барзилаем, мало или совсем нет детей, несмотря на то, что они вступили в брак в 1920-30-х годах до появления эффективных методов контрацепции. А если дети все же есть, то родились у них в относительно позднем возрасте, Еще одно открытие, связанное с увеличенной продолжительностью жизни. Побочным эффектом этой тенденции является то, что гены долголетия становятся еще более редкими, поэтому дети действительно могут укорачивать вашу жизнь в прямом смысле слова. Эксперимент Литго с червями свидетельствует о том, что естественный отбор очевидно отдает предпочтение тем, кто быстро размножается, а не тем, кто долго живет – По той же причине, почему в большинстве городов на 20 Макдоналдсов приходится один изысканный французский ресторан. Дешевый и простое, как правило, одерживает победу над медленным и долгим. Но это поднимает и другие вопросы, в частности, почему некоторые животные и люди живут дольше, чем другие. Почему люди живут 80 лет, тогда как мыши в лучшем случае всего 2-3 года? Почему вообще появилось долголетие? Как выяснилось, здесь существует два объяснения. Одно связано с сексом, другое со смертью. Стивен Остет мало задумывался о старении вплоть до того поворотного дня в 1982 году, когда на его жизненном пути внезапно возникла самка Апоссума номер 9. До этого, как замечает его жена, он интересовался главным образом сексом, а тоже занимаются сексом, но тем не менее». Это случилось в саванах Венесуэлы, где Остед помогал своему другу отлавливать самок апосумов для его исследования. Примерно раз в месяц они вылавливали всех местных самок, оценивали их состояние здоровья и отпускали на волю. Однажды ему в руки попалась самка номер 9, которую он впервые поймал и окольцевал всего несколько месяцев назад. Тогда она была молодой боевой девицей, наградившей его... «Не слабым укусом», — вспоминает остет Теперь же она страдала от артрита и почти ослепла от катаракты. Когда он отпустил ее, она попыталась убежать от него шатающейся походкой и врезалась в дерево. Он видел аналогичную картину снова и снова. Всего за шесть месяцев или около того молодые здоровые животные превращались в дряхлые развалюхи, — говорит он. «Они старели невероятно быстро». Эта история получила еще более странное продолжение несколько лет спустя, когда профессор кафедры биологии в университете Айдахо Остет занялся изучением другой группы опоссумов, живущих на удаленном барьерном островке Сапело, неподалеку от побережья Джорджии. Эти островные опосумы в целом похожи на своих венесуэльских собратьев, но с одним лишь отличием – они живут гораздо дольше целых 4 года, тогда как венесуэльцы протягивают всего год-два. Оказалось, что основная причина связана с хищниками. В саванне в них нет недостатка, тогда как на острове, изолированном от материка на протяжении более пяти лет, у опоссумов нет никаких естественных врагов. В результате эти зверюшки более спокойны и расслаблены. Первый опосум, которого увидел Остет, лениво лежал посреди дороги. Он подошел и взял его голыми руками. Вскоре он понял, что попал в рай для опосумов. При отсутствии хищников животные не испытывают никаких стрессов и озабочены только тем, как бы поесть, поспать и размножиться, чем, кстати говоря, они занимаются с большим удовольствием. Каждая самка на асапелла за свою жизнь производит на свет два-три помета по сравнению со всего одним у венесуэльских самок. Такой вот элитный курорт для опосумов. Остед не был удивлен более долгой продолжительностью жизни островных опосумов но его поразила их склонность к более медленному старению. Изучив сухожилия в хвостах животных, он обнаружил, что апоссумы саппелло сохраняют гибкость намного дольше, чем венесуэльские особи, что является верным признаком медленного старения. Их конечности суставы теряют гибкость и деревенеют в более позднем возрасте. Это свидетельствует о том, что не все опусумы стареют с некой фиксированной скоростью, и что каким-то образом в процессе эволюции, островные опоссумы сумели затормозить этот процесс по сравнению со своими материковыми сородичами. Это была природная версия проблемы, бросающаяся в глаза на встречах бывших выпускников. Одни животные стареют в мгновение ока, тогда как другие, кажется, остаются вечно молодыми. Но почему так происходит? В отличие от большинства ученых-геронтологов, все свое время проводящих в стенах лабораторий Остыд бродячий исследователь. В начале своей карьеры он занимался биологическими изысканиями в таких экзотических местах, как Папуа-Новая Гвинея, Венесуэла и побережье Джорджии. Ему часто доводилось ночевать в палатках в диких джунглях, но именно лев по имени Орвил со всей наглядностью показал Остыду его место в пресловутой пищевой цепочке. Одним зимним днем Остед отвез меня в одно из своих самых любимых мест, в зоопарк Сан-Антонио, расположенный неподалеку от центра города. Мы прогуливались с ним по дорожкам парка, и он делился со мной интересными историями и забавными фактами из жизни обезьян, пауков, питонов и древесных кенгуру, необычных животных, которых он изучал в Папуа-Новой Гвинее. «В наши дни, — заметил он, — люди стареют во многом так же, как животные в зоопарке. Избавленные от хищников и других опасностей, мы живем намного дольше, чем могли бы выжить в дикой природе. В конце концов мы оказались с ним у вольера со львами, и молодой самец уставился на Остеде тяжелым, пристальным взглядом, словно тот пытался приставать к его любимой подружке, или, возможно, лев просто скучал». Это был холодный день, и в зоопарке почти не было людей. Какова бы ни была причина, остыд заметно занервничал, и мы быстро ушли. «Я не люблю смотреть львам в глаза», — чуть позже признался он. «Даже на сафаре, когда мы едем через стаю львов, я сажусь в середину машины и не смотрю по сторонам. Люди думают, что я сумасшедший». Тогда он рассказывает им историю о Борвилле. Задолго до того, как он решил поступать в аспирантуру и стать ученым, Остет подрабатывал дрессировщиком животных на съемках голливудских фильмов. Его работа состояла в том, чтобы его подопечные львы правильно сыграли свою роль, например, рыкнули или зевнули в нужный момент, и самое главное, чтобы они не покусали актеров. Можно подумать, что такая ответственная работа требовала соответствующего образования и многолетнего опыта. Однако все времена это было не так. В резюме Остеда в то время значились всего два пункта. Бакалавр по английской литературе и водитель такси в Нью-Йорке. Однажды он выгуливал Орвила на ранчо в окрестностях Лос-Анджелеса, где жили животные, когда прямо перед львом на дорожку вышла беспечная утка. Лев тут же схватил несчастную птицу, но остет приказал ее бросить, и, чтобы подкрепить свой приказ, ударил Орвила металлической цепью, служившей ему поводком. Когда вы имеете дело с большими животными, «Важно, чтобы они выполняли ваши команды немедленно, с первого раза», — говорит он. «С ними нельзя обращаться так, как я обращаюсь со своей собакой, которую я могу уговаривать. Ко мне! Ко мне! Ну же, иди ко мне!» Орвил бросил утку, как ему было приказано, но вместо нее переключился на Остеда. В одно мгновение Остет очутился на земле, а его правая нога оказалась зажатой в пасти у льва. Когда он понял, что убежать ему не удастся, он попытался успокоиться и оценить ситуацию. Плохая новость состояла в том, что лев ел его ногу. Хорошей новостью, если так можно выразиться, было то, что лев жевал ее медленно, почти задумчиво. «Пока он был занят моей ногой, он не мог есть другие части моего тела», — говорит остыд Хотя, в конце концов, он бы добрался и до них. К счастью, рядом с ранчо проходила дорога. И в этот момент на ней как раз остановился автобус с туристами, которые хотели поглазеть на животных. Туристы увидели эту чудовищную сцену и немедленно сообщили об этом в администрацию ранчо. Следующие несколько недель Остед провел в местной больнице, где даже стал своего рода знаменитостью, потому что жена владельца ранчо, актриса Типи Хедрон, сыгравшая главной роли в фильмах Птицы и «Марни», навещала его каждый день. Каким-то чудом ему удалось сохранить ногу, хотя он и лишился небольшого куска бедра и большого количества крови. Он даже вернулся к прежней работе. Но в скором времени... Орвилл снова напал на него, тем самым заставив Остеда серьезно задуматься над сменой профессии. Остед, выросший на ферме в Индиане, с детства любил животных, за исключением Орвила, поэтому он решил вернуться в университет и заняться изучением львов в дикой природе. Но в скором времени его интерес переключился на куда менее величественных и зубастых животных, таких как опосумы. Когда он увидел, как самка опосума номер 9 пошатываясь, врезается в дерево, он осознал, что старение является важнейшей нерешенной проблемой, влияющей на все живое на этой планете. Проблемой, о которой мы практически ничего не знаем. «Это главная тайна биологии», — говорит он. История о двух группах опосумов, если отвлечься от частности, подтверждает новую интригующую теорию старения. Предложенная британским ученым Томасом Кирквудом, математиком, а не биологом по образованию, теория одноразовой сомы по сути, гласит, что наши тела являются лишь временными сосудами для наших репродуктивных половых клеток, для нашего генетического материала, поэтому должны существовать лишь до тех пор, пока они не воспроизвели потомство. Как только передача этого материала произведена, Природу перестает интересовать, что происходит с нашими телами дальше. Это значит, что наши тела запрограммированы существовать ровно столько, сколько требуется для того, чтобы воспроизвести потомство в условиях дикой природы. Другими словами, нет смысла создавать опосума, способного прожить 10 или 15 лет, если в дикой природе он может прожить не больше 2-3 лет. Перед нашими геномами стоит одна задача – Инвестировать ресурсы организма в то, чтобы он находился в хорошей форме на протяжении отведенного нам природой срока, сказал мне Кирквуд. Какой смысл природе закладывать в нас больший потенциал? Это пустая трата ресурсов. Дикая природа полна опасностей, поэтому живым существам не нужно тело, способное бесконечно долго находиться на пике формы. Но в случае опоссумов, которым посчастливилось родиться на идилическом, свободном от хищников острове Сапелла, создание более долговечного тела имеет смысл. За пять тысяч лет спокойного существования их организмы научились распределять ресурсы на более длительный срок жизни, а не концентрировать их на том, как бы выжить и поскорее размножиться в полной опасностях среде. Остет задает очевидный вопрос, чем эти опоссумы отличаются от остальных. Большинство исследователей сосредоточены на так называемых модельных организмах, плодовых мушках, нематодах или мышах. Причем не просто на мышах, а на конкретной инбредной линии мышей, говорит остыд. У этих животных есть одна общая черта – короткая продолжительность жизни, что очень удобно для получения быстрых результатов исследований. Однако Остет сомневается в том, что они позволят нам узнать что-то интересное о процессе человеческого старения. «Грузуны – большей частью очень скучный материал с точки зрения старения», – говорит Остед, Поэтому он решил не ограничиваться обычными лабораторными животными и попытаться выявить другие способы посредством которых самой природе удалось победить, задержать или перепрограммировать процесс старения в дикой среде. Для начала он попробовал воссоздать колонию опоссумов в лабораторных условиях, но это оказалось слишком сложно. Поэтому он обратил внимание на естественную среду обитания в поисках тех видов, которым удалось прожить дольше отведенного им срока. У большинства животных продолжительность жизни напрямую соотносится с их размером. Крупные животные обычно живут дольше, мелкие животные меньше. Чихуахуа и другие мелкие породы собак-долгожителей являются исключением из этого правила, поскольку искусственный отбор на протяжении многих веков оказывал влияние на законы природы. Используя такой показатель, как коэффициент долголетия, отражающий соотношение фактической обусловленной размерами продолжительности жизни, Остед обнаружил, что люди уже живут очень долго в относительном и абсолютном смысле. Мало кто из других живых существ доживает до 100 лет и больше. Поэтому дальнейшее продление срока жизни человека представляется весьма сложной задачей. Но некоторым живым созданиям все-таки удается нас пережить, начиная со знаменитых галапагосских черепах, часть которых выжила после хищнических набегов китобойных флотилий в XIX веке и дожили до настоящего дня, то есть прожили больше 150 лет. Другими чемпионами долголетия являются омары, живущие от 50 до 100 лет хотя это не так уж и много по сравнению с некоторыми моллюсками, которые живут сотни лет. Так недавно у берегов Исландии был найден моллюск, возраст которого оценивается более чем в 500 лет, то есть он появился на свет еще во времена Колумба. Моллюск по прозвищу Минг счастливо жил в неволе, пока в 2013 году Ученым не пришла в голову блестящая идея попытаться его открыть. Бог знает, зачем они это сделали. Может быть, хотели попробовать вареного омара? Но эта экзекуция привела к преждевременной смерти моллюска-долгожителя в возрасте примерно 507 лет. Были еще более удивительные случаи. В теле гренландского кита, убитого эскимосами, и нупиатами у берегов Аляски в 1990-х годах был обнаружен старинный самодельный гарпун. Раньше считалось, что киты живут всего около 50 лет, но этому животному оказалось 211 лет, как показал анализ изменений хрусталика его глаза. Холодная вода вообще может способствовать долгожительству – Рыбаки на Аляске время от времени вылавливают особи морского окуня, родственника красного луциана и полосатого окуня, возраст которых превышает 100 лет. В научной терминологии таких живых существ, которые демонстрируют незначительные признаки старения, или же вовсе отсутствие таких признаков, называют пренебрежительно стареющими. Остыд именует их всех вместе – зоопарком Мафусаила. В отличие от китов-долгожителей, которых не так-то просто исследовать в их океанских глубинах, в этом зоопарке есть более доступные многочисленные животные – летучие мыши. В целом, в мире млекопитающих, Остет обнаружил всего 19 видов, чей коэффициент долголетия больше, чем у людей, и 18 из них – это летучие мыши. В дикой природе летучие мыши могут жить около 40 лет, что дает коэффициент долголетия в 9,8, что в два раза больше, чем у людей. Девятнадцатый вид – это так называемый голый землекоп, настолько странное и неприглядное на вид существо, что пока давайте оставим его в стороне. Несколько лет назад Остет и его коллега отловили целую группу летучих мышей из колонии, живущие под одним из мостов в штате Техас, надеясь ответить на простой вопрос, чем они отличаются, например, от обычных мышей, и как это помогает им жить дольше. Самое очевидное отличие состоит в том, что летучие мыши спокойно доживают до возраста 7 лет и больше, тогда как обычные мыши живут всего год-два. Другое отличие заключается в том, что обычные мыши дают пометы по 5-10 детенышей практически каждые 30 дней, тогда как летучие мыши производят на свет всего одного детеныша один раз в год. Это имеет смысл. Живя в защищенных пещерах и обладая способностью улететь от своих немногочисленных хищников, летучие мыши могут себе позволить роскошь размножаться медленно, как островные опосумы или люди. Но в чем их секрет? В их высокопротеиновой и низкохолестериновой насекомовой диете в высокой физической активности летать не так-то просто. В том, что они спят целыми днями? Вряд ли. Остыд решил посмотреть туда, где на самом деле скрывается старение – в клетке этих животных. В ходе одного из экспериментов он поместил группу клеток летучих мышей в чашку и стал воздействовать на них токсичными веществами, чтобы измерить их сопротивляемость стрессу. Затем он проделал то же самое с клетками обычных мышей и человека. Клетки летучей мыши справились со стрессом гораздо лучше. Проще говоря, долгоживущие животные имеют более выносливые клетки, поэтому они дольше живут. Все это связано с системой так называемого техобслуживания клетки, внутренними механизмами очистки и восстановления, присутствующими во всех наших клетках. У долгоживущих животных, как обнаружили осты и другие, эти программы поддержания клеток гораздо более продвинуты и эффективны, чем у короткоживущих, таких как мыши. Благодаря этому их организмы получают лучший уход, поэтому способны дольше оставаться в работоспособном состоянии. Для наглядности представьте, что у вас есть два автомобиля – новенький, дорогой Jaguar, на котором вы ездите только по выходным дням и по особым случаям, и дешевенький Ford Focus, который вы используете каждый день. Ягуар для вас обслуживает опытный, высококвалифицированный автомеханик, потому что вы хотите, чтобы дорогая машина прослужила вам как можно дольше. Дешевый же Ford Focus, который легко заменить на новый, вы, наоборот, везете на станции экспресс обслуживания То же самое происходит на клеточном уровне. Обычные мыши получают обслуживание на экспресс обслуживании а их летучие собратья в элитной специализированной автомастерской. Таким образом возникает вопрос, можно ли каким-то образом сделать наши клетки похожими на клетки летучих мышей, а не на клетки обычных мышей? На клетки гренландского кита, а не ручьёвой форели. На ягуар, а не на форт-фокус. Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего нам нужно понять, как и почему стареют сами наши клетки. И в этом нам поможет разобраться один исследователь-бунтарь, выходец из бедного рабочего района Филадельфии, который уверенно разрушил существовавший более полувека научный миф, выдуманный и распространенный. «Старым французским нацистам».